Голова 27. Мои глаза резко распахнулись. Казалось бы, я должен был испытать боль от резкой вспышки света после нахождения в полной темноте. Но ничего подобного не произошло. Наоборот, все вокруг оказалось таким же темным, разве что не настолько, как ранее. Маленький луч пробивался откуда-то снаружи, слегка разгоняя мрак. Что-то все это мне напоминает. То место, куда, как я думал, больше никогда не попаду. Если присмотреться внимательнее, то можно было разглядеть массивную каменную кладку и, самое главное, решетки, разделяющие его и выход из этой тюрьмы. Да, ничем иным, кроме как тюрьмой, это быть не могло. Правда, она отличалась от той, где мне пришлось погостить, в самом начале своего пути. Это была явно не одиночная закрытая камера, больше похожа на казематы для массового удержания пленных. Подобные этой камеры можно было заметить из-за решеток. Правда, вот что за ними, разглядеть не удавалось. Пришлось активировать теневое зрение. Чёрт! выругался я, когда попытка призвать свою магию провалилась. А следом сразу же попытался активировать другие свои способности. Но как погружение в тень, так и простые манипуляции магией блокировались. По всей видимости, массивным ошейником, что был нацелен на шею. Естественно, что магического кольца и любых артефактов меня также лишили. Вновь оказаться в тюрьме. Снова совсем без ничего. В этот раз, даже без своей магии, это было даже хуже, чем раньше. И на простую дачу, что освободит мне путь наружу, надеяться не стоит. Ядро не попадает в одно место дважды. Делимит да фортуны, мне кажется, я уже исчерпал. И как она меня только терпит! И как теперь отсюда выбираться? Злобно прошипел я себе под нос от накатившей досады. Знал же, что нельзя доверять лечу, но все равно повелся. Что? Неужели мне не показалось? Раздался издалека знакомый женский голос. «Лилия!» Резко припал я к решетке. «Крис!» Донес ее радостный голос. «Неужели это и вправду ты?» «Я уж было подумала, что начались галлюцинации». «Но как?» «Что ты вообще тут делаешь?» «Ну, отправился тебя спасать». «Но, как видишь, теперь мы в одной лодке». Непроизвольно пожал я плечами. «Но зачем?» «Если я правильно поняла...» то мы на континенте некромантов. Это же очень опасно, отправляться сюда. Я так решил. Тебе нужна была помощь. Я должен был это сделать. И дай мне вновь подобный выбор, я бы его все равно не поменял. Не стоит беспокоиться, все будет в порядке». «Ты пришел с армией?» Донесся оттенок надежды в ее голосе. «Увы». Но королевство не выделило солдат. «Ясно». «Значит, и моему роду тоже запретили это делать», — раздался тихий стук. «Не волнуйся, мы выберемся отсюда. Я прибыл с профессором Буком, да и тут есть люди, которые нам помогут. Дедушка Рудиус, но он-то зачем сюда отправился?» Тяжело вздохнула она. «Нельзя ему так волноваться, а тем более плавать на другие континенты. Но на него можно положиться». Уж он придумает, как вытащить нас отсюда. Может, тебе удалось что-нибудь узнать, пока была тут? Возможно, местоположение ключей от ошейников и клеток? Или график прихода охраны? Про ключи ничего не могу сказать. С того момента, как я тут оказалась, мою клетку никогда не открывали, а тем более не снимали ошейник. Иначе я бы их тут же испепелила на месте. Охрана приходит два раза в день, приносит еду. Тут внизу клетки есть отверстие. как раз для подноса. Кормят они сносно. Но самоохранник — это нежить. Его не уговоришь и не подкупишь. Да и не уверена, что ключ у него или же у них. Я их не различаю. Ошейник сломать не получится? Без особой надежды спросил я. Нет, он слишком крепкий. Ясно. Значит, будем просчитывать другие варианты. «Как там дедушка?» – раздался поникший голос. «Если ты прорудился, то в порядке. Разве что волнуется о тебе. Про родного деда ничего сказать не могу. Мы почти сразу отправились за тобой. Разве что он гнался за твоим похитителем вплоть до порта. Но дальше ты понимаешь». «Да», – вздохнула девушка. «Лил, они ведь не трогали тебя?» осторожно решил спросить я. «Ты про...» «Нет, не посмели. Видимо, я им нужна в полной целости и сохранности. Хотя я и слышала подобные разговоры. Это было неприятно. Мы, кстати, его убили, твоего похитителя. Думали, ты в его замке, но немного не успели застать тебя там. Возможно, если бы были только чуть быстрее. Да? Это хорошо». Так ему и надо. Явно поднялось у нее настроение. А насчет скорости даже не думай. Вы сделали все, что только могли. Уже то, что вы тут, говорит о многом. Больше никто не решился отправиться сюда. Может, это даже хорошо. Мне не хотелось бы, чтобы дорогие мне люди рисковали своей жизнью. И вам с дедушкой Буком не стоило так рисковать. Но вас ведь было не остановить. Ты кто бы это смог сделать? Тут ты права, хмыкнул я. Как ты тут вообще? Физическая форма в порядке? Сможешь, если что, бежать? Да, в целом все нормально. Это если физически. Морально же. Это тяжело. Очень тяжело. Столько времени пробыть в темных помещениях, почти без источников света. Для мага света это вдвойне тяжелее. Да тут даже трудно понять, сколько времени прошло с того момента, как меня похитили. Непонимание, что будет дальше, тоже бьет по психике. Да и в одиночку здесь тяжело находиться. Может, это прозвучит плохо, но я все же рада, что ты тут оказался. Не могу сказать, что не согласен с тобой. Я тоже рад, что услышал твой голос. Ведь ранее мы даже не могли быть полностью уверенными, что ты все еще жива. Мы ведь могли опоздать. Но почему ты вообще решился отправиться за мной, тем более на этот континент? Ты не должен был рисковать своей жизнью ради меня. Ты ведь сама знаешь. Я должен был. Иначе бы никогда себе этого не простил. И вот, ты теперь сидишь в соседней камере, и, возможно, мы с тобой вскоре умрем. Может быть, даже одновременно. Если только нас не захотят обратить в нежить, эта участь может быть куда страшнее смерти. «Значит, такова судьба», – развел я руками. Но ну, не беспокойся. Я уверен, что нас вытащат. Ну или мы сами это сделаем». «Есть одна небольшая идея. За пару мгновений до сказанной мной фразы я услышал странный скребущий звук. Впрочем, странным он мог показаться для кого-то иного. Я же слышал его уже не раз. Да, это был Куро, добравшийся наконец до меня. Все же не зря я его выпустил ранее». Теперь он может оказаться той спасительной соломинкой, что и вытащит нас отсюда. Нет, открыть замки он сам не сможет. И в тень меня спрятать тоже. По банальной причине, что тут также заблокированы пространственные перемещения. Но есть и другие способы. Например, найти нужный ключ и принести его нам. Уж с этим он справится. Благо, хоть наша связь не разорвалась, даже несмотря на блокировку магии, По всей видимости, она нечто больше, чем обычный магический поводок. Только я начал разъяснять Куру задачу, как раздался шум от двери в казематы. Посетитель. Тут же пришлось приказать Бельчонку спрятаться. Одинокая фигура медленно приближалась к моей камере. Стук шагов о каменный пол звонко отдавался эхом. И вот он предстал прямо перед моей решеткой. Глад. Едва смог сдержать свое отвращение я. Что, пришел поиздеваться, как обманул бедного и неопытного мага теней? Крис, склонился тот. Отнюдь. Я здесь по иной причине. Тебе ведь не нравится здешняя обстановка? Наверняка хочешь выбраться? Еще бы, хмыкнул я. Так вот, я помогу. Спасибо, не надо. Уже раз помог. И вот я здесь. ну уж извини сам виноват что поверил я сразу же рассказал лорду о тебе протянул он впрочем он уже и так знал об этом думаю догадаешься как шпионы возможно те девушки танцовщицы имена неужели ты думал что лорд станет отпускать меня из замка без наблюдения ха он даже мне не до конца доверяет но то что я сразу сдал тебя Возможно, немного укрепит его доверие. По крайней мере, на некоторое время. Пока паранойя снова не разыграется. Хохотнул он. По-другому я и не мог поступить. Но это не значит, что я говорил тебе неправду. Да неужели? Да. Просто прошлый план был изначально обречен на провал. А вот новый вполне может удастся. Теперь, когда лорд уверен, что ты пленен и не представляешь из себя опасности, Он расслабится. Это самое время, чтобы нанести удар. И ты это сделаешь. А может мне просто сбежать отсюда и все? Зачем так рисковать? О, это теоретически возможно. Я продумывал такой вариант. Вот только ты этого не сделаешь. Ты ведь не бросишь девушку в беде? Ведь она твоя цель. И он оказался прав. Тут даже смысла нет отнекиваться. Тогда освободи ее тоже. В твоем справиться со стертоном будет намного проще. Закинул я крючок. Вы будь подобное в моих силах, я бы это сделал. Все же ты прав. Ее силы могли бы пригодиться, но это просто невозможно. Почему? Меня ведь обещаешь освободить. Тебя я лично притащил сюда, заковав блокирующий магию ошейник. А значит, и ключи все у меня. Пока что. Подошел он чуть ближе. Что же касаемо девушки, то тут все гораздо сложнее. Ключи от ее клетки и ошейника у лорда. И он никому их не доверит. Слишком она ценна. Так что снять их сможешь только с его трупа. Вот, кстати, еще одна мотивация, чтобы ты исполнил задуманное. если хотя бы клетку сломать, с твоей силой ты должен суметь это сделать. Возможно, смог бы. Просто никогда не пытался даже. Но она зачарована. Так просто все сделать не получится. Да и стоит это сделать, как лорд получит сигнал, и весь эффект неожиданности пойдет на смарку. Мы ведь этого не хотим? Не хотелось бы. Вот и я о чем. Ну так что? Согласен? Протянул он руку сквозь клетку. Его предложение звучало вновь логично, но столь же опасно. Верить тому, кто однажды уже предал, да еще и некроманту – безумие. Но похоже, только на безумие мне остается уповать. А какие еще варианты остаются? Задействовать Куро можно было бы, но только если ключи не спрятаны в пространственные карманы, иначе достать их просто без шансов. Да и отправлять его к Стертону как-то не хочется. Слишком рискованно. В случае неудачи его просто уничтожат. можно было бы дождаться помощи извне. Но стоит ли? Даже если они решатся штурмовать замок, то не факт, что получится его захватить. Тем более, когда количество магов снаружи снизилось вдвое. А значит, и боевая мощь упала. И я уже не говорю о времени, которое необходимо для подготовки. Плюс возможен приход помощи от императора. Он уж точно не пропустит нападение на своего ученика. В общем, шансы почти безнадежные. Вот и получается, что других вариантов просто нет. Опять же, я знаю, что как только выдастся шанс, Глад меня предаст. Как и в том случае, если у меня не получится. Да для подобного ему прикрыть свою задницу – это важнейшее дело. Наверняка он уже все продумал. На кого можно будет свалить вину за мой побег? И как отмазаться от этого? Да если все удастся, опять же, у него должен быть план – как избавиться от меня. Ни за что не поверю в обратное. Все же, чтобы главе стражи замка позже получить прощение от древнейшего, он как минимум должен предоставить голову человека, что смог убить лорда. Ведь где это видано, чтобы человек, отвечающий за охрану, остался безнаказанным, когда его начальник погиб? Вот и я думаю, что такого не может быть. А значит, награда за подобное предательство должна быть намного выше, чем риски. Прежде чем я отвечу, Ответи ты на пару моих вопросов». «Задавай», — кивнул он. «Что за дрянь ты распылил мне в лицо?» «А, это...» «Некая смесь парализующего яда и галлюциногена». «Собственная разработка». «Рецепт даже не проси, не поделюсь», — улыбнулся Лич. «Ясно. Тогда скажи, почему меня не убили, а взяли живьем?» «Мне кажется, избавиться от убийцы было бы куда разумнее». «Может, ты и прав», — Я бы так и поступил, будь на его месте. Но, лорд, слишком в нем велик соблазн ученого и экспериментатора. Когда бы еще в его руки мог попасть живой маг теней? Вас не так-то просто найти. А уж не попытаясь он исследовать тебя, то сам бы себя не простил. Да и мне, если честно, интересно, какая нежить из тебя потом получится. А лучше нежить... «Получается, из еще живых существ», — мечтательно вздохнул он. «Кто знает. Может, потом бы ты служил под моим началом. Но это, конечно, только если ты откажешься от моего щедрого предложения». «Согласен», — кивнул я, проигнорировав его руку. «Может, на угрозы я предпочел бы ответить действием, но не в данный момент. Сейчас лучше обождать и обдумать планы, как остаться в живых». пока есть на это время». «Вот и славно», — сверкнула его улыбка, и он убрал свою руку. «Ключ». «Да-да, секундочку. Сначала стоит обсудить еще кое-что, а то ведь отдам ключи, и ты сразу нападешь на меня. Лучше до подобного не доводить», — хмыкнул он. «Так вот, насчет плана. Лорд в данный момент в своей лаборатории идеальный момент для нападения». Он сосредоточен на своих опытах. Охраны внутри нет. А то ведь могут помешать проводимым экспериментам. Снаружи, естественно, охраны немало. Вот только их я смогу задержать ненадолго. В случае, если не удастся все сделать с первого удара. На что я бы не рассчитывал. Слишком уж он осторожен. Даже в таком месте. В самом центре своих владений. Но не слишком долго. Так что, надеюсь... «Ты быстро управишься, и явишься ты со стражей, чтобы добить меня. Ну или лорда, если окажется слишком ослаблен». Ухмыльнулся я своим мыслям. «А по-другому и быть не может. Все же сомневаюсь я, что это ловушка, чтобы убить меня до исполнения цели. Иначе это теряет всякий смысл. Я и так уже в его тюрьме и без магии. Мог бы просто притащить и отправить на свои опыты, или прикончить, когда я был без сознания. Постараюсь. только и оставалось кивнуть мне. «Вот и славно!» Кинул он мне пару ключей и быстро направился к дверям. «Оставлю их открытыми и надеюсь на тебя». А через миг он уже покинул помещение. А я оперативно снял с себя этот неприятный ошейник и вышел из клетки. «Крис, я все слышала, но решила не вмешиваться. Но неужели ты и вправду поверил ему?» Донесся до меня голос Латум. Это был единственный способ выбраться отсюда. Ну или самый безопасный из всех. Подошел я ближе к ее клетке. Наконец мне удалось увидеть ее после столь долгой разлуки. А ведь она почти не изменилась. Разве что черты лица стали чуть более резкие. Все же стресс, заключение в темнице и не самая лучшая еда повлияли на нее. Но даже так она все еще оставалась столь же прекрасной, как ранее. Но не волнуйся. Я все сделаю быстро и вернусь за тобой. Улыбнулся я, стремясь приободрить ее. Но в крайнем случае отправлю Куру сообщить, где ты находишься. Тебя в любом случае спасут. Подойди немного ближе, — поманила она. А? Выполнил я ее просьбу. Еще ближе. И в то же мгновение она схватила меня за одежду, подтянув еще ближе, и быстро чмокнула в щечку. Э! Ошарашенно завис я. Ты дура, Крис. Это на удачу, чтобы обязательно вернулся назад живой и здоровый. Не смей даже думать об ином варианте. Резко развернулась она. Но даже в такой темноте мои глаза смогли заметить румянец, возникший на ее щеках. Уж будь уверена, я скоро вернусь. Ухмыльнулся я, отойдя от шока. И поспешил на выход. Ведь мои щеки сейчас горели ничуть не меньше, чем ее. Нужно побыстрее разобраться с этим лечом. Пора ему за все ответить. Никто не смеет похищать мою... подругу? В общем, никто не смеет похищать Лилию. За это только одно наказание – смерть. А уж путь в ее чертоги я с радостью ему укажу.